«Это ведь для Генри?» — спросила Камилла, когда я наполнял второй стакан водой из-под крана. «Да. Где он?» «Внизу. Как у него дела?» Кроме нас на кухне никого не было. Поглядывая на дверь, я шепотом рассказал ей про содержимое туалетного столика. очень похоже на Клоука», — рассмеялась она. «Он такой...» «Порядочно на самом-то деле. Помню, Бан говорил, что Клоук напоминает ему тебя. Последнее замечание удивило и немного обидело меня». Я хотел возмутиться, но передумал, и вместо этого, поставив стакан на стол, спросил. «Кому ты звонишь в три часа ночи?» «Что-что?» Нахмурив брови, она очень натурально изобразила удивление. Увы, она была столь искусной актрисой, что я не мог быть уверен в ее искренности. Я не сводил взгляда с ее лица, на нем по-прежнему читалось лишь недоумение, но едва у меня мелькнула мысль, что пауза передержана, как Камила со смехом встряхнула головой. «О чем ты вообще?» Я улыбнулся в ответ. Не было никаких шансов перехитрить ее в этой игре. «Я вовсе не пытаюсь тебя подловить, просто, пожалуйста, не болтай лишнего по телефону, когда у вас дома клоук. Я вообще никогда не болтаю лишнего», — произнесла она рассудительным тоном. «Очень надеюсь, потому что он подслушивал. Он не мог услышать ничего такого, все равно, рисковать не стоит». Мы замолчали, глядя друг на друга. Чуть пониже глаза у нее краснела обворожительная родинка, похожая на рубиновую капельку крови. Не понимая, что делаю, я наклонился и поцеловал ее. «Чем заслужила я этот знак внимания?» — насмешливо бросила Камилла. Мое сердце, ушедшее в пятки от собственной дерзости, вернулось и дико забилось. Отвернувшись, я принялся передвигать стаканы на столе. Ничем бросил я через плечо. «Мило выглядишь, вот и все». Тут за дверьми послышались шаги, и на кухню ввалился промокший до нитки Чарльз. А следом, дрожа от гнева, ворвался пунцовый Фрэнсис. — Мог бы мне хотя бы сказать, — злобно шептал он, — черт с ними с сиденьями, они мокрые насквозь, теперь в них заведется грибок, их уже не просушить, а мне, между прочим, завтра возвращаться в Хэмпдон, но черт с этим всем, мне наплевать, я просто не могу поверить, что ты специально отыскал мое пальто, тайком взял ключи и... — Ты раньше оставлял вверх откинутым под дождем, — отрезал Чарльз, наливая виски. Он стоял к нам спиной, темные блестящие волосы липли к голове. От ног по линолеуму бежали ручейки. — Что? — вскинулся Фрэнсис. — Да никогда в жизни! Еще как оставлял, не оборачиваясь, буркнул Чарльз. — Скажи, когда! Хоть один раз назови! Да сколько угодно, взять хоть ту первую поездку в Манчестер, помнишь? За две недели до начала семестра, а? Мы с тобой тогда поехали в Эквинокс-хаус чтобы это было летом стояла жара и шел грибной дождик ага как же грибной настоящий ливень просто ты не хочешь говорить про этот день потому что потом ты попытался затащить меня ты с ума сошел какая тут связь сейчас темно и льет как из ведра а ты пьян в стельку на ногах не держишься просто чудо что ты никого не сбил куда ты вообще ездил за этими несчастными сигаретами ближайший магазин у черта на рогах я не пьян ха ха ха он не пьян «Так где же твои сигареты, а? Спорим ты?» Я сказал, «Я не пьян». «Ну, конечно, наш мальчик трезв, как стеклышко». «Спорим, ты не купил никаких сигарет?» «А если даже и купил, они насквозь мокрые. Где они? Покажи, отстань от меня!» «Сначала покажи сигареты. Ну, давай!» «Хочу своими глазами увидеть эти замечательные...» Шваркнув стакан на стол, Чарльз крутанулся на каблуках. «Оставь меня в покое», — прошипел он. Ужаснулись мы не столько его интонации, сколько выражению лица. Фрэнсис застыл с приоткрытым ртом. В Секунд десять, казалось, целую вечность. Единственным звуком было ритмичное «кап, кап, кап». Это капало с одежды Чарльза. Я взял предназначенные для Генри стаканы виски с содовой, как можно больше льда и вода без льда, и, толкнув дверь, вышел из кухни. Всю ночь не переставая лил дождь. Я ворочался в своем пыльном спальнике, в носу щекотало, мышцы болели от лежания на бетонном полу, покрытом издевательски тонким слоем ковролина. Ливень барабанил в окна под потолком, и в отцвете прожекторов казалось, что по стене напротив сбегают темные струи. Чарльз храпел, запрокинув голову. Фрэнсис бормотал во сне. Время от времени снаружи в шуме брызг проносилась машина. И белая полоса, проползая по комнате, выхватывала стол для пула, подвешенные на крюке снегоступы, грибной тренажеры Генри, неподвижно сидевшего в кресле со стаканом в одной руке и сигаретой в другой. Его бледное, бдительное, словно у бесплотного стража лицо на миг возникало в свете фар и соскальзывало обратно во тьму. Меня разбудило хлопанье ставни где-то наверху. Все тело ломило, я долго не мог прийти в себя. Дождь припустил еще сильнее. Он хлестал размеренными упругими волнами по окнам ярко освещенной кухни, где собравшиеся за столом гости в подавленном молчании завтракали тостами с кофе. Коркораны, видимо, уже готовились к выходу. Клоук, Брэм и Руни сидели рядом, разложив локти на столе и тихо переговаривались. Они были только что из душа, чисто выбриты в новеньких костюмах. Выглядели они так, словно им предстояло появиться в суде, Напыщено, но вместе с тем немного нервно. Фрэнсис с припухшими глазами и нелепыми завитками в растрепанной рыжей шевелюре поднялся на кухню в халате. Он еле сдерживал негодование. Встав позже всех и попытавшись принять душ, он обнаружил, что горячая вода в баке кончилась. Они с Чарльзом сидели по разные стороны стола и старательно избегали смотреть друг на друга. Марион с утра пораньше накрутила бегуди. Заплаканная и понурая, она то и дело проверяла, не остыли ли они, и не произнесла ни слова за весь завтрак. С ее элегантным темно-синим костюмом резко контрастировали телесного цвета чулки и пушистые розовые тапочки. Из всей молодежи только Генри предстояло нести гроб. Остальные пять человек были друзьями семьи или деловыми партнерами мистера Коркорана. Я задавался вопросом, тяжелым ли окажется гроб. И если да, то как Генри справится со своей миссией? От него исходил слабый мячный аромат пота и виски, но пьяным он вовсе не казался. Лекарства погрузили его в стеклянную толщу спокойствия. Струйки дыма поднимались от сигареты без фильтра, огонек который находился в опасной близости от пальцев. Пожалуй, его можно было принять за наркомана, не будь его нынешнее состояние почти полной копией привычной манеры держаться. Кухонные часы показывали 9.35 похороны были назначены на 11. Фрэнсис пошел одеваться, а Марион снимать бегуди Остальные так и сидели за столом в неловком бездействии, притворяясь, что еще не допили кофе. На кухню уверенной походкой вошла жена Тедди. Она была судебным юристом, ухоженная дама с суровым лицом и стрижкой Боб Каре, заядлая курильщица. За ней показалась невысокая застенчивая жена Хью, Глядя на эту хрупкую молодую женщину, трудно было поверить, что она родила столько детей. Обе жены носили имя Лиза, и это досадное стечение обстоятельств было источником постоянной путаницы. «Генри», — деловито сказала Лиза первая, ткнув в пепельницу недокуренную сигарету так, что та сложилась под прямым углом. «Мы сейчас отправляемся в церковь. До начала службы нужно расставить цветы на алтаре и рассортировать открытки с соболезнованиями». «Матушка Теда», — продолжила она, поджав губы, — обе Лизы недолюбливали миссис Коркоран, которая от души платила им тем же, — сказала, чтоб ты ехал с нами и присоединился к тем, кто понесет гроб. Хорошо? Генри, казалось, ничего не слышал. Я собрался пихнуть его ногой под столом, но тут он медленно поднял взгляд. «И что? Вы встречаетесь в вестибюле в четверть одиннадцатого?» «И что?» — повторил Генри с ведической безмятежностью. «Я не знаю что, просто передаю тебе ее слова. Там все рассчитано чуть ли не по секундам, прямо как в синхронном плавании, черт бы его побрал. Так ты готов или тебе нужно пять минут на сборы?» «Не надо, Брендон, жалобно говорила жена Хью своему отпрыску, который вбежал на кухню и, повиснув у матери на руке, стал изображать Тарзана. «Ну, пожалуйста, ты делаешь маме больно, Брендон! «Лиза, так он тебе сейчас и на шею взгромоздится, — недовольно сказала Лиза, первая сверяясь часами». Брендон, прошу тебя, будь умницей, маме нужно идти. Он уже большой для таких номеров. На твоем месте я бы отвела его в ванную и задала хорошую взбучку». Минут через двадцать в гостиную, шелестя складками черного крепдышинового платья, спустилась миссис Коркоран. Она что-то сосредоточенно искала в кожаном редикюле, но, заметив наше неприкаянное трио, Камилла, София и я у шкафа с трофеями тут же прекратила поиски. «Куда это все подевались?» Никто не ответил. Искорчив недовольную мину, она застыла на ступенях. «Так что? Остальные уже уехали? А где Фрэнсис?» «По-моему, он надевается», — ответил я, обрадовавшись возможности правдиво ответить хотя бы на один вопрос. Со своей позиции на лестнице она не могла видеть то, что прекрасно видели мы, а именно, что снаружи, под навесом, Клоук, Брэм, Руни, а с ними и Чарльз, неспешно передают по кругу косяк. Было ужасно странно видеть, что марихуану курит чарльз Я подозревал, что он согласился на предложение Клоука в надежде, что трава подхлестнет его, как стакан неразбавленного виски, и придаст самообладание. Если так, я был уверен, что его ждет пренеприятный сюрприз. Лет в 12-13 я накуривался ежедневно. Не потому, что мне это нравилось, нет. Всякий раз меня охватывал панический страх и прошибал холодный пот, а потому, что в средних классах курить траву считалось жутко крутым и престижным. Вдобавок я научился мастерски скрывать возникавшие от нее параноидальные реакции. Миссис Коркоран посмотрела на меня так, будто я поприветствовал ее возгласом Хайль Гитлер. «Одевается?» «По-моему, да». «Нет, вы посмотрите, он еще даже не оделся». «Чем вы занимались все утро?» Я не нашел, что ответить. Она медленно плыла вниз по ступеням, и теперь, когда ей уже не мешала блюстрада... Беспечные курильщики за стеклянными дверями оказались бы прямо в поле ее зрения, стоило ей посмотреть в ту сторону. Мы застыли в напряженном ожидании. Некоторые родители находятся в блаженном неведении, даже если дети курят траву прямо у них под носом, но что-то подсказывало мне, что миссис Коркоран не относится к их числу. Яростно защелкнув редикюль, она, прищурившись, окинула комнату хищным взглядом. — Я бы никогда не подумал, что у миссис Коркоран есть что-то общее с моим отцом, но в этот момент я испытал очень знакомое чувство. «Так что? Может быть, кто-нибудь соизволит пойти поторопить его?» «Миссис Коркоран, я схожу», — скачала Камилла. Она направилась к выходу, но, оказавшись за углом, шмыгнула к двери на террасу. «Спасибо, милочка», — рассеянно сказала миссис Коркоран, надевая темные очки, которые она, видимо, и искала. «Ума не приложу, что творится с молодежью», — обратилась она ко мне. Я не имею в виду лично тебя, но, кажется, можно было бы и понять, что это нелегкое время, что мы все очень переживаем, и наша общая задача — постараться, чтобы все прошло как можно более гладко. Камила тихонько стукнула в стекло, и Клоук поднял обалделые глаза с густой сетью красных прожилок. Затем его взгляд скользнул в гостиную, и до него дошло. Я увидел, как с его губ вместе с облачком дыма слетела беззвучная бля. Чарльз тоже поднял голову и тут же надул щеки, стараясь сдержать предательский кашель. Выхватив у Брема косяк, Клоук затушил его пальцами. Вся эта драма разыгралась за спиной миссис Коркоран, поправлявшей свои огромные темные очки. Бесшумно проскользнув мимо нее, Камила пошла за Фрэнсисом. «До церкви довольно далеко», — приступила к инструктажу миссис Коркоран. Мы с Маком поедем впереди в универсале, а вы держитесь нас или следуйте за мальчиками. Скорее всего, вам придется разбиться на три машины, хотя лучше бы поместиться в две. «Не смейте носиться у бабушки в доме!» — рявкнула она на Брэндана и его двоюродного брата Нила, которые кубарем скатились с лестницы и влетели в гостиную. На них были синие костюмчики и черные бабочки на кнопках. Навехонькие туфли грохотали по полу. Брендон, тяжело дыша, юркнул за диван. «Бабушка, он меня ударил, а он обозвал меня какашкой. Все ты врешь, ничего не вру. Дети!» — прогремела миссис Коркоран. «Дети! Как вам не стыдно?» Братья застыли. Она выдержала драматическую паузу, сверляв взглядом их испуганные физиономии. «Ваш дядя Банни умер. Вы понимаете, что это значит? Это значит, что он покинул нас навсегда. Вы больше не увидите его никогда в жизни». От нее исходили волны негодования. «Сегодня особенный день. Сегодня наши мысли о дяде Банни. Вы должны тихонько сидеть в уголке и вспоминать все хорошее, что он для вас сделал. А не носиться по дому, как угорелые, протирая полы, которые бабушка, к вашему сведению, только что подновила». Дети молчали. Нил мрачно пихнул Брэндона. «Дядя Банни один раз назвал меня засранцем», — сказал он. Не знаю, действительно миссис Коркоран не расслышала внука или только притворилась. Поджатые губы заставляли предположить последнее. Но тут с террасы появились Клоук, а за ним Брэм, Руни и Чарльз. Миссис Коркорен оглядела их. «Ах, вот вы где! Что это вы там делали под дождем?» «Воздухом дышали», — проговорил Клоук. Накурился он, будь здоров. Из нагрудного кармана пиджака торчал флакон глазных капель. «Всем остальным, похоже, тоже хватило». Бедный Чарльз в замешательстве таращился по сторонам, поминутно оттирая лоб. Похоже, не того он ждал. Яркий свет, громкие голоса, и надо как-то оправдываться перед этой сердитой взрослой тетей. Миссис Коркорон вновь задержала на компании оценивающий взгляд. Мне вдруг показалось, что она прекрасно все понимает. Я подумал, что она хочет что-то сказать, но она, отвернувшись, ухватила за локоть Брэндона. «Вам пора выходить!» Сухо произнесла она, наклонившись к ребенку и приглаживая ему вихры: "Не стоит опаздывать. Мне дали понять, что в церкви могут возникнуть проблемы с местами". Если верить национальному реестру исторических мест, церковь была построена в 1700 каком-то там году. Потемневшее от времени здание напоминало нечто среднее между склепом и тюрьмой. Позади виднелся погост с покосившимися надгробьями. К церкви поднималась извилистая дорожка, По обеим сторонам, которые, едва не съезжая в заросшие травой канавы, теснились автомобили, словно целая деревня собралась на танцы или воскресную игру в лото. В воздухе висела серая морось. Мы припарковались у кантри-клуба, стоявшего на холме пониже, и с облегчением, выйдя из машины Фрэнсиса, после мокрых сидений одежда противно липла к телу, прошли оставшиеся метров 400 пешком, меся грязь. В вестибюле стоял полумрак. И, переступив порог зала, я заморгал от ослепительного блеска свечей. Привыкнув к свету, я различил сырые плиты пола, кованные фонари и море цветов. Красные головки гвоздик в огромном букете возле алтаря образовывали число двадцать семь. «Я думал, ему было двадцать четыре», — удивленно шепнул я Камиле. «Под этим номером он играл в футбол», — пояснила она. «Церковь была набита битком. Я поискал глазами Генри и не нашел. Зато, как мне показалось, увидел Джулиана. Но человек, которого я принял, за него обернулся, и я понял, что ошибся. Некоторое время мы бестолково топтались в проходе. Для тех, кто не поместился на скамьях, у задней стены выставили складные стулья. Мы собрались было рассесться на них, но тут кто-то заметил полупустой ряд. И мы начали пробираться туда. Фрэнсис и Софи, близнецы, за ними я. Чарльз ни на шаг не отходил от камелы. С первого взгляда было ясно, что он не в себе. Потусторонняя, как в пещере страха, атмосфера церкви оказалась, видимо, последней каплей, и он озирался с неприкрытым ужасом. Взяв его под руку, Камила потихоньку подталкивала его вдоль скамьи. Марион покинула нашу компанию, присоединившись к вновь прибывшим знакомым из Хэмпдона, а Клоук, Брэм и Руни просто незаметно испарились где-то между парковкой и церковью. Служба была длинной. Священник не меньше получаса проповедовал на тему любви в экуменической манере, которую, судя по некоторым неодобрительным взглядам, кое-кто из паствы находил излишне отвлеченной, взяв за основу первое послание Павла к Коринфянам. «Вам не показалось, что это был исключительно неуместный текст?» — спросил нас потом Джулиан. Языческий мрачный взгляд на смерть сочетался у него с острым неприятием беспредметных разглагольствований. Вторым выступал Хью Коркоран. О лучшем братишке нельзя было и мечтать, а за ним тренер футбольной команды Банни. Энергичный кадр, выкованный в недрах молодежной торговой палаты. Он долго распространялся о спортивном духе Банни и воодушевил аудиторию байкой о том, как Банни однажды спас положение во время матча с одной особо сильной командой из Нижнего Коннектикута. «Это значит черный», — прошептал мне Фрэнсис. Под конец тренер замолчал и уставился на Пюпитер, словно считая до десяти. Затем поднял голову. «Я не особо разбираюсь, как там и что на небесах», — откровенно признался он. «Моя работа — учить ребят играть в футбол и играть как следует. Сегодня мы собрались, чтобы почтить память мальчика, который рано выбыл из игры. Но это вовсе не значит, что пока он был с нами, он не выкладывался до последнего. Это не значит, что он проиграл». Бесконечная напряженная пауза. «Банни Коркоран», — хрипло закончил он, — «был победителем». Кто-то из присутствовавших отозвался на эти слова долгим горестным стоном. Столь бравурные панигирики мне прежде доводилось слышать лишь в кино. Кнут Рокне, американская легенда. Когда тренер сел на место, половина собравшихся, включая его самого, плакали на взрыт Никто не обратил особого внимания на последнего оратора, Генри, который поднялся на кафедру и прочел, еле слышно и без комментариев, коротенькое стихотворение Альфреда Хаусмана. Стихотворение называлось «Печалью полно мое сердце». Не знаю, почему Генри выбрал именно его. Мы слышали, что Коркораны попросили его что-нибудь прочитать. Надо думать, они вполне полагались на его вкус и не сомневались, что он найдет подходящий случай отрывок. Действительно, кому-кому о Генри это не составило бы труда. Вполне в его духе было бы отыскать что-нибудь мудреное, бог ты мой, из Ликида или у Панишат, откуда угодно. И тем не менее он не придумал ничего лучше, как взять один из тех стишков, которые Банни знал наизусть. Банни питал слабость к хрестоматийным стихам, заученным в начальной школе. В его репертуаре была атака легкой бригады, на полях Фландрии, куча других допотопных сентиментальных виршей, авторов и названия которых я забыл или никогда не знал. Остальные в нашей группе, относившиеся к литературе с изрядной долей снобизма, считали это очередным проявлением дурного вкуса сродни его пристрастию к чипсам и шоколадным батончикам. Банни частенько декламировал это стихотворение Хаусмана вслух, будучи в подпитии на полном серьезе, в трезвом виде с легкой издевкой, и строки казались мне навечно отлитыми в модуляции его голоса. Наверное, поэтому, когда я слушал их в монотонном исполнении Генри, он был никудышным чтецом и бубнил, как паномарь под окружающих и смотрел, как медленно оплывают свечи и колышутся на сквозняке ленты венков, мое сердце пронзило сумасшедшая боль. Длилась она недолго, но была невыносима. Подобно тем, изощренно научным японским пыткам, которые позволяют причинить жертве колоссальные страдания в кратчайший промежуток времени.